Глава десятая. Матвей. «Это плохо». Матвей еле выдавил из себя два слова и замолчал, глядя на смуглые пальцы Марьяна. Сил посмотреть в глаза другу не было. Конечно, Матвей не дружил с ним так крепко и тесно, как с Мирославой, но совсем недавно они оба бились плечом к плечу, и Марьян встал на его защиту без всяких сомнений. Марьян всегда был честным и храбрым, и подвел его именно Матвей. Если бы желанная сгорела тогда в дедовской печи вместе с альбомом, если бы она превратилась в пепел, а вместо этого клятая книга попала в руки неизвестных людей, которые записали в ней свои страшные жуткие желания. И зачем только Матвей решился оставить этот мерзкий артефакт? А с другой стороны, ведь прадед тоже ее не сжег, и его желания, три его желания, записаны на хрупких желтых страницах. «Три желания, всегда только три, потому что четвертое желание убьет ведьмака», так сказала старая Марыся Данилевская. Почему Стефан не уничтожил книгу? Почему оставил себе возможность записать последнее желание? Теперь Матвей не узнает. Слишком поздно. «Ты как-то рассказывал, что твой прадед обращался к третьему клану Варты за помощью, когда травил Розу и ее отца. Это так? Ты знаешь, к кому он обращался?» — спросил вдруг Матвей, поднимая голову. «Этого я не знаю. Таких подробностей мой дедушка не рассказывал. Желанный владел твой дедушка перед тем, как отдать тебе? Брат моего деда, если быть точным», — пояснил Марьян. Он так и не женился. Умер два года назад, и книга перешла ко мне. Кидали жребий между мною и Михаилом. Выпало мне. Третий клан долгожители Возможно, это была мать нынешней мары Данилевской. Старая паня знает гораздо больше, чем рассказывает. «Это ты к чему?» — не понял Марьян. «Я думаю, мой прадед не уничтожил книгу, потому что...» Матвей задумался посмотрел на Снежану, которая наполняла чайник водой, и закончил фразу. «Потому что так просто книгу не сжечь. Нельзя снять родовое проклятие, уничтожив книгу. Поэтому мой прадед и прятал ее в хижине. А хижину охраняет чучело-медведя, сила чугайстера. Зачем ты ее достал? Скарбник велел. А я тогда остался совсем один и очень боялся этого кота». Матвей бросил взгляд на свернувшегося скарбника, и тот поднял голову, пошевелил ушами, и желтые наглые глаза его хищно блеснули. «Если бы не я, ты бы был мертв, мальчик!» — прошепел кот. «Ты совершенно забыл, чем мне обязан!» «У каждой семьи, входящей в кланы Варты, свое проклятие!» «Каждая владеет определенной силой, но за это приходится платить», — проговорил Марьян, поднимаясь. «Я, пожалуй, поеду, поставлю еще одну свечку в церкви Петра и Павла, а завтра попробую созвониться со старшими из клана и договориться о совете. Прежде чем устроить облаву, надо посоветоваться с опытными людьми. Найти Башках Вэри будет непросто». «Марьян, подожди!» Мирослава схватила своего парня за руку. «Может, останешься и поужинаешь? Мне надо ехать. Я не уверен, что эта... Эта тварь не явится ко мне сегодня вечером. Те двое парней остались живы, и желание, записанное в желанной, не выполнено. Такого не бывало уже очень давно, если вообще когда-нибудь случалось. Поэтому я лучше поеду. Тогда я с тобой... «Нет, Мирослава, нет!» «Марьян отшатнулся от девчонки, словно она была жарко пылавшим огнем. Ты тоже записана в этой книге. Когда это находит, забывается все, даже самое дорогое. Ничего не остается, кроме ненависти. Но что ты будешь делать, если это снова начнется? Если этот дух желанный снова окажется рядом, — не унималась Мирослава. Ничего. Тогда я не смогу ничего сделать. — коротко ответил Марьян и отвернулся. «Тогда я тоже поеду домой», — пробормотала поникшая Мирослава и схватилась за свой рюкзак. «Оставайся с Матвеем», — Марьян взял девушку за руку и заглянул ей в лицо. «Тебе лучше остаться с Матвеем. Он защитит тебя, если что, даже от меня». «От тебя не защитит никто», — сказал ему Матвей. Вряд ли Матвей сумеет одолеть Марьяна, если тот вдруг окажется захвачен духом желанной. Против такой силы ему не выстоять. Но вслух Матвей не стал об этом упоминать. Он промолчал, прислушиваясь к тому, как закрывается калитка, потом сказал, что устал и пора отдыхать. Забрался в душ и долго стоял под горячей водой, стараясь ни о чем не думать. Возможно, этой ночью получится поспать. Он рано встал, и день выдался насыщенный, даже слишком. Поэтому вполне логично сейчас провалиться в сон и не думать совершенно ни о чем, хотя бы до утра. Но во сне Матвей снова стал медведем, громадным, кровожадным чудовищем, которое охотилось на своих врагов. Кто эти враги понять было невозможно? Никаких четких мыслей. Никакого ясного представления о действительности, только инстинкт, который вел и вел куда-то на юго-восток, в дремучие леса, сквозь колючие кусты, по тропинкам, засыпанным прело листвой и сухим валежником. Тишина лишь подстегивала звериные инстинкты, и медведь прислушивался к малейшим звукам, принюхивался даже к еле заметным запахам. Он знал, куда надо двигаться и пробирался через лес с неумолимой решимостью, а когда доберется, он будет терзать, разрывать на части, макать клыки в кровь, горячую человеческую кровь и пить ее с торжеством победителя. Запах дыма ворвался в тугой клубок лесных запахов и четкой нотой зазвучал в осенней тишине. Дым из трубы. Кто-то топит свой дом березовыми и осиновыми дровами. Еще немного пройти, и вот оно, человеческое жилье. Высокая крыша, кирпичные трубы, глухой забор. Запах этого жилья, запах машины, бензина, людей и готовящейся еды буквально вывел из себя. Медведь поднялся на задние лапы и заревел полной злобы и бешенства. Он добрался до своих врагов. Матвей проснулся, чувствуя, что в его теле трепещет каждая жилка и дрожит каждая венка. Мышцы ног болели так, словно он в действительности прошел половину леса, а в ушах все еще звучал собственный рык. Может, он рычал наяву? Матвей сел и прислушался. Казалось, все спали. Весь мир погрузился в сон — Но какое-то напряжение всё-таки висело в воздухе. Матвей поднялся с кровати и босиком спустился вниз на кухню. Пока шёл по лестнице, еле дотрагиваясь до деревянных перил, продрог, ведь был в одной футболке и шортах. Подумал, что надо включить отопление, и совершенно не удивился, заметив свет на кухне. Горела маленькая настольная лампочка. «Мирославе тоже не спится?» Но на кухне сидела Снежанна. «Ты чего?» — не понял Матвей. Приснился кошмар. «Опять ведьмы?» Снежанка лишь кивнула. Длинные распущенные волосы почти закрывали лицо, и она торопливо заправила их за уши. «Не могу в темноте», — тихо проговорила она. Сидела тут и тряслась. «Почему-то чудилось, что твой черный кот вот-вот выскочит из-за холодильника и вцепится мне в ноги. «У него такие жуткие глаза, ты замечал?» Последнюю фразу она почти прошептала. «Не здесь. Давай не будем говорить об ужасном. Лучше выпьем кофе и просто поболтаем. Я не пью кофе, ты же знаешь. Давай заварю чай. Да сиди уже, есть ведь пакетики. Пакетики — это не чай, и мне не сложно Снежанка метнулась, поставила чайник, достала жестяную коробочку с заваркой. «Знаешь...» «Когда смотришь всякие сериалы, где герои постоянно из сезона в сезон попадают в разные приключения, то это интересно и классно. И герои такие молодцы все преодолевают несколько сезонов подряд», — задумчиво проговорила она. «А на деле, когда одно происшествие сменяет другое, это кажется бесконечным ужасом, из которого нет выхода». «Выход есть», — мрачно сказал Матвей, насыпая кофе в турку. «Где он? Вы так и не нашли желанную, даже не приблизились к разгадке», — напомнила Снежанка. «Почти приблизились», — раздался голос Мирославы, и она сама зашла на кухню. «Привет, полуношники. матвей я тоже буду кофе». «Так к чему вы приблизились?» — еще раз спросила Снежанка. «К тому, чтобы найти желанную», — ответил ей Матвей. «Вы ни к чему не приблизились», — не унималась сестренка Мирославы. «Кое-что мы всё-таки нашли». Мирослава села на табуретку и торопливо убрала отросшие волосы за уши. «Богдан взломал Инстаграм дарины Рыбалка. У неё сохранились фотографии и сторис. Такое бывает. На одной из последних фоток как раз шоколадная майстерня, где она встречалась с той самой загадочной девушкой. И что?» Тут же спросил Матвей, переставая помешивать кофе. «На фотке видно руку этой девушки». У неё на пальце перстень-печатка, старинная штука. Такой перстень существует только в одном экземпляре. У тебя есть фотка? Смотри. Мирослава достала телефон, отыскала сохранённую фотографию и протянула Матвею. Не знаешь, чья это печатька? Матвей долго и внимательно рассматривал фотографию, потом пожал плечами. Часть печатки скрыта тенью, не рассмотреть, а то, что я вижу, «Не могу определить. Богдан обещал мне найти владельца». «Ты с ним общаешься?» — удивилась Снежанка. «Обещала даже подумать на тему возобновления отношений. Только подумать!» Мирослава налила себе кофе и добавила немного сливок. Потом хлопнула дверкой холодильника, возвращая сливки на место, и села за стол. «Да», — сказала она, — «я даже обещала подумать...» а не вернуть ли нам наши старые детские симпатии назад? Потому что Богдан влюбился в меня как ненормальный». «А как же Марьян?» — не поняла Снежана. Матвей помалкивал, внимательно глядя на Мирославу. «Ничего не изменилось. Мне просто надо, чтобы Богдан нашел всю информацию об этой печатке. А он такие вещи делать умеет, он же компьютерный гений». «Ты используешь его?» Снежанка удивленно посмотрела на сестру, и быстрым движением перекинула длинные волосы за спину. «Нет, прошу о помощи. И ничего конкретного я ему не обещала, не переживай Снежка. Если бы Богдан знал, в чем дело, знал, что от его помощи зависит моя жизнь, он бы мне помог просто так». «Осторожнее с этим», — тихо заметил Матвей. «Ты тоже думаешь, что я использую бедного Богдана?» — нахмурилась Мирослава. «Я думаю, что не стоит вовлекать в клановую войну обычных. Это железное правило, ты ведь знаешь. Ты подвергаешь Богдана смертельной опасности, а он об этом даже не догадывается». «И что мне теперь? Сказать, чтобы не лез не в свое дело? Сказать, что я передумала?» «А вдруг он и правда найдет семью, которая принадлежит Печатка?» С сомнением в голосе сказала Снежанка. «Он действительно умный парень?» «Просто будь осторожна». «Не давай ему никакой информации, и постарайся как можно меньше светиться с ним», — пояснил Матвей. «Так я думала наоборот, пусть все видят, что я встречаюсь с обычным», — пояснила Мирослава. «Никто из клана на это не поведется. Все в курсе, что ты встречаешься со мной», — Матвей криво усмехнулся и легонько хлопнул Мирославу по плечу. «Все знают, что ты тусишь у меня, и на клановый совет ты приходила вместе со мной». Пусть так и будет, не путай людей, а я буду вашим с Марьяном прикрытием. Не вмешивая Богдана в эти клановые разборки. То есть мне ему отказать?» — уточнила Мирослава с легким ехидством в голосе. Матвей посмотрел в глаза этой красивой и умной девчонке, и вдруг на мгновение ему стало жалко Богдана. Уж он-то понимал, что чувствует этот парень. «Да, отказать» как только он найдет хоть какую-нибудь стоящую информацию. А до этого не встречайся с ним. Найди отмазки. Бабушка заболела, задали много, времени нет, горло болит, голова болит. В общем, найдешь, что придумать. Матвей сел за стол, обхватил руками кружку и тихо добавил. Но если Богдан вдруг найдет семью, которая принадлежит Печатка, если разгадает герб семьи, это будет очень неплохо. Мы сможем отследить владельца по кольцу. Я тоже поищу. Возможно, у моего прадеда есть какие-то записи. На том и порешили.